Сергей Ефанов Псимак. Книга вторая. Хоровод невест. Краткое предисловие. Продолжение книги Псимак 1. Следы на воде. Российская империя. Столица империи. Царьград. Императорский дворец. Принцесса Милана только что рассталась со своим женихом Сергеем князем Михайловым. собирающимся уехать учиться со своей первой невестой и Лирискантской в Международную Псимагическую Академию. Глава первая Мила шла по коридору, и на глаза у нее наворачивались слезы. «Ну почему, почему он такой упрямый осел?» – думала она. «Почему он не хочет остаться?» Зачем ехать в этот Таллин, если можно учиться здесь в Царграде и быть со мной? Миле хотелось плакать, но она держалась. Императрица как-то сказала ей: "Миленька, принцессы не плачут. Они должны быть всегда весёлыми и прекрасными, а не заплаканными и вызывающими жалость. И если тебе так уж захотелось поплакать, забейся куда-нибудь и плачь в своё удовольствие, но потом приведи себя в порядок". Мила подумала, что бабушка права, и толкнула дверь, первая же попавшаяся по пути комнаты. Комната, к счастью, оказалась пуста. Мила тут же наложила на неё заклятие, запирая изнутри, потом села на диван в углу и разрывелась. Она плакала минут 10 без перерыва, и на неё как-то сами собой нахлынули воспоминания. Она дружила с Сергеем, сколько себя помнила. Жили они в одном подъезде на соседних этажах. Они часто играли вместе во дворе. Сергей был добрым, спокойным и немного задумчивым мальчиком, а она же всегда была гораздо более подвижной. Если он мог долго ходить по парку и размышлять непонятно о чём, то её натура всегда требовала действия. Обычно как раз мило верховодила во всех затеваемых ими играх. Сергей же, как правило, подчинялся ей, хотя иногда и проявлял совершенно ужасное упрямство, которое так её бесило. Например, когда они играли в дочки-матери, он никак не мог понять, почему в эту игру нельзя играть ещё и с его другом Денисом или с другой девочкой Лизой. Он упрямо говорил, что чем больше народу, тем веселее. Дурак. Мила даже пожаловалась на него маме, но та сказала, что все мальчишки такие, и девочкам с этим надо просто смириться, а потом добавила, что Миле нужно было родиться 300 лет назад, когда мальчиков и девочек было поровну. «А не сейчас, когда девочек в два раза больше. Теперь девочке нельзя сидеть и ждать, когда же придет ее суженый. Его нужно искать и не зевать, а то суженого приберут к рукам другие, более бойкие соперницы». Мила не очень поняла тогда то, что ей сказала мама. Для нее Сергей был просто еще одним партнером для игр и не больше. Потом они пошли вместе в первый класс, и их дружба как-то поугасла. Её влекли новые знакомства и подружки, а Сергей так и остался где-то на заднем плане, полузабытым детским другом. А немного позже у него появилось совершенно глупое и смешное увлечение псемагией, так что он стал посмешищем для всего класса. А Мила хоть и не считала это чем-то особенно смешным, но присоединилась к остальным просто чтобы не быть белой вороной. Она вообще очень ревностно следила за тем, что о ней думают другие. Ей хотелось выглядеть как можно лучше в глазах остальных. Это грело её рана проснувшейся самолюбие и честолюбие. Ей хотелось, чтобы её слушали и слушались. Она хотела быть лидером, а лидер не может быть посмешищем. Когда в 13 лет на очередной проверке псимагических способностей она прошла тест, это был её триумф. Все бросились её поздравлять, и то восхищение и внимание, что она получила, было бесподобным. Сергей же отнёся к этому событию без всякого восторга. Он просто и без особых эмоций поздравил её и сел обратно за парту читать очередную книгу по псимагии. Он читал их постоянно, одну за другой. Завидуют, подумала она тогда. Он же проваливает одну проверку за другой. Конечно, завидуют. Её почти сразу перевели в спецшколу для особо одарённых девочек. Это оказалось одно из лучших учебных заведений Москвы. Похоже, отец использовал ради дочери все свои связи. Он был хорошим архитектором и в деньгах они никогда не нуждались. Но Мила и подумать не могла, что будет учиться в Московском институте благородных девиц. В основном там учились дочери мелких дворян или богатых родителей. Поначалу всё было здорово. Она ходила на занятия, восхищалась новыми предметами и преподавателями. Псимагия оказалась ей чудесной и удивительной. Но уже через пару месяцев всё стало вовсе не так радужно. Во-первых, её способности проснулись поздновато, и в классе она оказалась самой старшей. Младшие девочки дразнили её дылдой и старухой и даже смеялись над тем, что у неё уже есть грудь. Это было очень обидно. Конечно, она понимала, что они ей просто завидуют, но от этого было не легче. А самое главное, ей никак не удавалось стать лидером класса, и её вообще не принимали в свой круг. Дворянские дочки смотрели на нее свысока, потому что ее родители были простолюдинами, а дочки-богачей кичились своим богатством и считали ее никчемной выскочкой и зазнайкой. Это был просто кошмар. В конце концов, после нескольких бесплодных попыток наладить отношения с одноклассницами, Мила решила, что ей нужно приналечь на учебу. Так она хотя бы завоюет уважение и любовь преподавателей, а может быть ее еще и быстрее переведут в старшие классы. Это оказалось именно то, что нужно. За два года она проскочила четыре класса и стала учиться со своими сверстницами. Вдобавок, она стала отличницей, и преподаватели просто души в ней не чаяли. Но самое хорошее было в том, что в новом классе у нее появились подруги Соня и Саша. Соня являлась дочкой небогатого барона. Ее отец имел класс Д, что, конечно, было совсем слабо, и разговоров об отце Соня не любила. Зато у нее самой был уже класс Б, и она не любила. И она всем постоянно говорила, что это ещё не предел. Саша же оказалась ранеткой, как и Мила. Родители её хоть и были очень богаты, но сама она практически не кичилась этим. Она всегда делала то, что говорила ей амбициозная Соня, и в их тандеме было полностью видимо. У Саши был класс Ц и практически никаких перспектив подняться выше. Мила сошлась с Соней из-за учёбы. При всех её амбициях и гонере, Соня была не очень умная и упорная. Ей нужен был кто-то, кто помог бы ей с учёбой. Просить других дворянок Соне не позволяла гордость, а от Саши не было никакого толку, потому что она и сама училась не лучше. А вот вновь появившаяся отличница Мила оказалась тем, что надо. Соня быстро взяла Милу в оборот, и Мила охотно помогла ей в учёбе просто за то, что Соня включила её в круг своих подруг. Конечно, Соню раздражали милейны успехи, но она этого не показывала. Эта выскочка была ей пока нужна. Дружба с Соней и Сашей помогла Миле вписаться в новый класс. Конечно, это было не совсем то, чего Миле хотелось, но всё же гораздо лучше того, что было до этого, хотя ей и приходилось помогать этим ленивым дурочкам. Это было для неё несложно, лишь немного утомительно. Самая большая проблема была в том, что её собственный прогресс в учёбе замедлился. Это из-за недостатка концентрации. Сказали ей преподаватели и дали задание на ее тренировку. Задание, на первый взгляд, казалось совсем простым. И справиться с ним смог бы даже только-только открывший себе дар Ранет. Вот только на самом деле все оказалось совсем не так. Танец трех световых шариков давался Миле без труда. А вот на четырех она уже периодически теряла концентрацию. И было совершенно непонятно, что с этим делать. «Тренируйся», – твердила ей ее классная дамма. но никаких советов не давала. Мила билась над этим упражнением уже больше 3 недель и уже отчаилась добиться хоть какого-то положительного результата. Когда помощь пришла с неожиданной стороны, Мила встретила Сергея почти случайно. Они практически не виделись с тех пор, как она перешла в другую школу. Только иногда мельком они кивали друг другу на ходу и говорили привет. А тут он шёл навстречу, и, похоже, её не узнавал. От его восхищённого взгляда у милы всё затрепетало. Она поздоровалась с ним, и он её наконец-то узнал. Но восхищение в его взгляде не исчезло. Ей захотелось, чтобы он и дальше на неё так смотрел. Поэтому она решила продемонстрировать ему свои успехи. Пусть посмотрит, на что способна настоящая псимогиня, подумала она и зачем-то показала то самое злочастное упражнение, которое ей не давалось. Но в этот раз всё оказалось совсем неплохо. Свитящиеся шарики заплясали над её руками, и мило посмотрела на Сергея, ожидая увидеть на его лице восхищение и зависть. Но Сергея явно не впечатлили её старания. Он смотрел спокойно, и на его лице даже промелькнула некоторая скука. Это сбило её настрой, и она тут же опустила один из шариков. Как обычно в таких случаях бывало, и её захлестнула злость. Она попыталась восстановить концентрацию, но чётна. Ещё один шарик погас. К её удивлению, Сергей не стал над ней смеяться или злорадствовать, а просто дал пару советов, как успокоиться и расслабиться. Мила не очень-то поверила в то, что то, что он говорил, сработает. Но оказалось, что Сергей и правда не зря прочитал гору книг по псимагии. Буквально через 20 минут тренировок ей удалось заставить танцевать даже 5 шариков. Это было практически чудо, ведь она билась над этим упражнением уже 2 недели без всякого сдвига. Мила была ему так благодарна, что без всяких уговоров согласилась посидеть с ним ещё. Они сидели рядом на лавочке, ели мороженое и разговаривали обо всём подряд. И она сама того не замечая, почему-то рассказала ему о своей учёбе, о том, как её дразнили в младших классах, как трудно завязать дружбу с дворянками и о текущих сложностях с концентрацией. Сергей слушал её внимательно, не смеялся и не строил из себя крутого парня. В конце он даже посочувствовал ей и предложил свою помощь. Но тут позвонила мама, и она, поблагодарив его, ушла, подумав про себя, что если он не всема, к толку от его помощи немного. Но буквально через пару дней Мила снова вспомнила о нем. Классная дама похвалила ее за успехи, но тут же дала еще более трудное задание. И вот уже два дня все ее старания, как и в предыдущий раз, не давали совершенно никакого результата. А вдруг он и правда сможет помочь? Крутилась в её голове почти всё время. Ведь смог же в тот раз, может, попробовать? Она промучилась ещё и день, а потом всё-таки решилась, наплевав на собственную гордость. К её удивлению, Сергей даже не стал ртачиться, а просто выслушал проблему и тут же попробовал её решить. Наверное, я ему нравлюсь. Как это здорово, подумала Мила. С тех пор она без всяких зазреньи совести стала пользоваться его помощью. Это оказалось правильным решением. Сергей показал себя очень хорошим тренером. Мила даже несколько раз подумала, что он видит то, что она делает, но потом отбросила эту глупую мысль. Ведь даже при самом детальном изучении его ауры она была аурой человека без всяких признаков псимагических способностей. Нет, тут дело в его знаниях теории псимагии, уверила она себя. Они стали постоянно встречаться. То он у неё засиживался, то она у него. Её родители, как и мама Сергея, вовсе не были против такого общения. Серёжана мама даже радовалась каждому миленькому приходу. Сначала они только занимались, но потом ей понравилось и просто с ним разговаривать. Сергей много знал не только о симмагии, но и ещё о целой куче совершенно разных вещей. Его было интересно слушать, но самое главное, что и он мог слушать её часами. Постепенно мило стало рассказывать ему обо всех своих проблемах и неурядицах. Как минимум, Сергей выслушивал всё это, а иногда давал очень неплохие советы. Через какое-то время они стали вместе гулять и даже пару раз сходили в кино. Единственное, чего она не делала, так это не знакомила его со своими подружками. Ей казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь Сергей даже не ронянет, а вообще простолюдин. Вряд ли Соня его оценит, думала она, ведь для неё не существует никого, кроме псемагов. На новогодние каникулы Мила с родителями и младшим братом уехала кататься на лыжах в Альпы. Её отец всегда планировал на это время какие-то интересные поездки. Они побывали в тирольской деревушке, покатались на горных лыжах и осмотрели целую кучу других достопримечательностей швейцарского княжества. Единственное, чего Миле не хватало это Сергея. Она почувствовала это уже на следующий день после того, как они уехали. Сначала это было просто внутреннее беспокойство, а потом накатила какая-то дурацкая тоска. Ничего особо не радовало, и все мысли были только о том, как бы его увидеть. Так она промучилась 2 дня, а потом Сергей вдруг позвонил ей сам. Услышав его, Мила едва не запрыгала от счастья. Они проговорили весь вечер, пока его не заставили лечь спать. Тогда она послала ему зов, и они проговорили ещё пару часов. С этого дня Мила стала посылать ему зов каждый день. Зов оказался гораздо лучше простого телефонного разговора, потому что она слышала не только его слова, но и ощущала его эмоции. Они были тёплые и нежные. Ничего подобного Мила до этого никогда не чувствовала. И даже когда она вернулась, она не прекратила привычки телепатически разговаривать с Сергеем. В начале нового семестра их класс был приглашён в большой бал в мэрию. И там мило встретила Андрея, графа Черкасского. Он подошел к ней буквально сразу после того, как они с Соней оттанцевали первые три танца. Одетый в великолепный кадетский мундир Суворовского императорского училища, Андрей производил просто ошеломляющее впечатление. Он был красавцем по всем канонам. Высокий и статный блондин с яркими голубыми глазами, похожий на принца из сказки. Он подошел к ней и представился – А затем в самых учтивых выражениях пригласил её на танец. Она, конечно, согласилась. Это было волшебно и чудесно. Андрей танцевал без единой ошибки. Он учтиво обнимал её за талию и не позволял себе ничего лишнего. Они оттанцевали один танец, потом ещё один, а потом ещё несколько. К этому времени мило уже перестала их считать. Когда же она немного утомилась и стала у стены, он принёс ей шампанского. Его друзья, барон Александр Первич и Дмитрий Воронков, оказывали знаки внимания Соне и Саше. После бала граф проводил её до дома, подвёзя всех на своём новеньком флайере. Соня была от него в полном восторге. Она раз 50 протелепотировала ей, как ей повезло. А на следующий день, когда граф Черкасский с друзьями оказался у дверей института и предложил им прогуляться, тут же, даже не спрашивая милы, согласилась. Они отправились гулять в пассаж. Андрей говорил не переставая. Он рассказал Миле о своей древней и ужасно почётной родословной, о том, какой он отличник и удачливый дуэлянт, о богатстве своей семьи и так далее, и так далее. Мила за все 3 часа прогулки не смогла вставить и двух слов. И под конец это её уже так достало, что она просто хотела послать его ко всем чертям. Её останавливала только реакция Сони и то, что он всё же был потрясающе красив. На следующий день она сказалась больной, и удручённый граф отправился в Осаяси. Соня была просто в ярости и высказала Миле всё, что она думает о тех, кто не ценит шанса, предоставленного им самой судьбой. Мила и ей сказала, что у неё болит голова и отправилась домой одна. Её терзали сомнения, но ум почему-то постоянно приходил Сергей. Он был просто другом, да ещё и простолюдином. Но с ним ей было легко и просто. Ему можно было рассказать всё, что угодно, и он никогда не рассказывал ей, какой он необыкновенный и уникальный. И как ей повезло, что он обратил на неё своё внимание. "Но мы просто друзья", постоянно одёргивала себя она. "Он вообще простолюдин, а я псемогиня". Она часто вспоминала то, что Соня говорила о любви и простолюдинах. «Влюбиться в простака? Да это надо просто ума лишиться, они же просто животные, всю жизнь прожить с простачком, это надо быть просто полной дурой, нам ведь не по сорок лет». Вечером граф прислал ей зов, осведомляясь о ее здоровье. Мила учтиво ответила ему, что ей уже лучше, и попросила дать ей отдохнуть. После этого граф оставил ее на сегодня в покое. На следующий день он объявился снова. «Пришлось опять идти с ним на свидание». Только на этот раз Мила предложила пойти всем вместе в кино. Это избавляло её от необходимости выслушивать бесконечную болтовню графа. И на этот раз она не прогадала. Граф, конечно же, достал билеты на самые лучшие места, и она получила море удовольствия. Потом они посидели в уютном кафе. Граф называл её своей принцессой и клялся, что влюбился в неё с первого взгляда. Миле, конечно же, это очень польстило. Затем были цветы, конфеты, походы в театр и рестораны. Чтобы Сергей ни о чём не узнал, она перестала посылать ему зов по вечерам. Мила банально боялась, что какая-нибудь шальная мысль о графе может просочиться в их разговор. Да и вообще, они ведь просто друзья, и ничего больше, она постоянно твердила это себе. Но мысли о Сергее не пропадали. Это даже постепенно начинало её злить. Ну что же такое? Как можно так к нему привязаться? Это ведь ему непостижимо, думала она. Мила решила, что им лучше его вовсе больше не видится. Так что, когда Сергей позвонил, она вежливо сказала, что занята и повесила трубку. Сердце её при этом очень сильно колотилось, но она взяла себя в руки и переключилась на просмотр нового фильма по телевизору. Сергей звонил ей ещё несколько раз, а потом перестал. Мила подумала, что он наконец-таки от неё отстал, но это оказалось не так. Они шли от метро через заснеженный парк вместе с Соней и Сашей. и Мила увидела его еще издали. Ее сердце забилось, но она сделала вид, что не замечает его. Дело было в том, что несколько дней назад она проговорилась в классе о Сергее. Конечно, она не сказала, что она с ним уже давно дружит, просто спросила, как проще всего избавиться от парня. И тут он, как назло, шел прямо ей навстречу. Сергей выглядел довольно хмурым и как-то по-взрослому решительным. Он вовсе не стал ее игнорировать, а наоборот подошел к ней и сказал... Мило, нам надо поговорить. Давай потом, а? тут же ответила она. Мне сейчас некогда. Мы спешим. Разве? спросила вредная Соня. Мы ведь просто хотели посидеть у тебя и попить чаю. Если хочешь, мы тебя подождём, предложила она извитительно. Да, Саша, конечно, ответила Саша. Мне даже интересно, о чём он будет с тобой говорить. Наверное, о чём-то очень важном. Мило поняла, что Сергей просто так от неё не отвяжется, и внутри неё стала закипать ярость и злость. Ну почему он такой тупой болван, подумала она. Вечно от него одни проблемы. Идиот, придурок, тупица, обзывала она его мысленно, идя за ним по боковой аллее. Наконец он обернулся и как будто не замечая её гневного взгляда, спросил: "Мию, что случилось? Ты не звонишь мне и не присылаешь зов. Когда я звоню, ты вечно занята. Мил, я тебя чем-то обидел?" "Нет, нет, всё нормально. Просто я в последнее время очень занята. Нам много задают, и я Ее сердце колотилось все быстрее и быстрее. Ей казалось, что оно сейчас выпрыгнет из груди. Но тут Сергей прервал ее неуклюжие объяснения и выпалил. «Мил, раньше ты всегда приходила ко мне, если у тебя что-то не получалось. А теперь ты про меня как будто забыла. Но это все не важно. Знаешь, я не говорил тебе этого раньше, но ты... Ты мне очень нравишься. Мила, я тебя люблю. Давай встречаться». Он сказал это громко и чётко, так что даже Соня и Саша услышали. Они тут же противно захихикали, и Соня сказала: "Это всё-таки он". Ха-ха-ха. Это был полный провал. Милу затопила холодная ярость, и она сказала леди Динтонам: "Нет, я тебя не люблю. Уходи". "Но почему, Мил? На ведь было так хорошо вместе. Почему?" Было видно, что Сергей просто опешил от такого ответа. А она решила добить его окончательно за то, что стало посмешищем в глазах подруг. "Потому ты мне противен, дурак, ненавижу тебя, уходи, меня вообще не интересуют простаки". "Что?" проговорил он растерянно. "Что слышал?" ответила она ещё злее. Смотреть на Сергея стало тяжело. В его глазах читалось недоумение и боль, а потом он как будто обезумел. Что было после? Мило вспоминала с трудом. Её психическую защиту грубо сорвали, и холодные щупальца стали копаться в её воспоминаниях. Она поняла, что это он, и закричала. Потом, кажется, все скамейки и урны поднялись в воздух и заплясали безумный хоровод. Сергей отпустил её разум и стал говорить что-то про то, что ему не нужна такая слабачка. Он переместился на пару метров вверх, а затем открыл портал, сказал ей: "Прощай", и исчез. Она сидела на снегу и ревела. Где-то сзади были слышны всхлипывания Сони и Саши. Их, похоже, тоже зацепило псионическим ударом. В голове у неё висела звенящая пустота. В какой-то момент открылся портал, и из него вылетели люди в защитных костюмах. Они отвели её куда-то, и там её осмотрели целители.